Глава двадцать Прижимая руку к повязке, я сел и огляделся. Сквозь закрытые железными ставнями окна свет почти не проникал, но под потолком горели две лампочки в аккуратных железных абажурах. Приглушенно стучали колеса, пол покачивался. Как называется это место? Салон, вагон. Они приварили к платформе на колесах срезанный кузов автобуса, значит, скорее салон. Я сидел на затянутой потертым бархатом лавке у стены. На откидном столике лежали окровавленные бинты. Стояли несколько склянок из тех, что притащил чак, прежде чем заняться моей раной, и мисочка с пахнущей дегтем мазью. Куртка жреца валялась на лавке у другой стены, где висело большое мутное зеркало. Через весь салон шла ковровая дорожка, а закрытые железными шторками двери, ведущие на подножку, до второй без шторок за которой были машинный отсек и кабина. Рядом с миской стоял треснувший стакан и лежала фляга. Я открыл ее, понюхал, налил полный стакан темно-красного вина и залпом выпил его. Когда запрокидывал голову, чтобы вылить остатки в рот, левый бок сильно заболел. Поставив стакан, я оглядел повязку, оттянул край. Так и есть. Чак заштопал рану суровой нитью. Сколько времени прошло. Я смутно помнил, как меня тащили через салон склонившегося надо мной карлика, глухие голоса, пульсирующий электрический свет. А еще удар. Что это был за удар, когда мы только-только покинули депо? Каждое движение левой руки причиняло боль в боку. Я не стал надевать порванную, пропитавшуюся кровью куртку. сдвинул защелку на окошке возле лавки, приоткрыл ставню. Снаружи мелькали деревья, растущие на вершине невысокой насыпи, вдоль которой ехал тепловоз. За насыпью ползли развалины, ставшие уже привычными за эти дни. Моросил дождик, влага попала мне на лицо, я стряхнул ее ладонью, закрыл и запер ставню. Когда я пробирался по храму, уже вечерело, из депо мы укатили ночью, а сейчас, кажется, позднее утро. Значит, прошло часов восемь-десять. Долго же я валялся. Ладно, по крайней мере, хоть способен стоять на ногах и нормально соображать. Правда, боец из меня теперь никакой. Рана болит, левой рукой толком двигать не могу, бегать тоже вряд ли получится. Я наполнил стакан еще на треть, выпил и закрыл глаза, откинувшись на койке. Итак, Лукастидич, я вспомнил, кто ты. Вспомнил молодого ассистента, помогавшего доктору Губерту во время эксперимента. Вот почему мне казалось, что я видел тебя совсем недавно, но при этом я все никак не мог понять, кто ты. Для меня ведь с тех пор прошло несколько дней, но ты постарела лет на 30. Значит, все-таки будущее? Нет, что-то не вяжется. Что-то очень-очень сильно не вяжется. За 30 лет можно нанести ядерные удары по Москве. За это время могла высохнуть Ака, а мир мог измениться до того состояния, в каком я увидел его, когда спустился с холма. Все так, но... Но почему люди не помнят прежних времен? А ведь они не помнят их и знают про эту эпоху лишь по немногим сохранившимся книгам. На катере монахов Чак сказал, умерли уже и дети тех, кто застал погибель. То есть после нее прошло не тридцать и даже не пятьдесят лет, иначе остался бы жив хоть кто-то, кто помнил прежние времена. Но таких на пустоши нет. Может, Лука все же не ассистент Губерта? Двойник? Да нет же. Одно лицо, только постаревшее. А что если Лука на самом деле внук того парня? Но тогда как объяснить те странные слова, которое жрец произнес перед смертью. Возникло впечатление, что он тоже вспомнил меня, вернее, вспомнил, что видел когда-то мое лицо. Я помассировал грудь. Как ни крути, сложить воедино мозаику не удается. Погибель была уже после эксперимента со мной. Пусть даже она случилась на следующий день, все равно. Бывший ассистент, ныне покойный Лука Стидич, постарел за это время примерно на 25-30 лет. Но этот мир, то есть мир после погибели, явно куда старше. Как объяснить этот парадокс? Так может, вокруг все же виртуал, а Лука Сидич — лишь аватар молодого помощника доктора Губерта, отправленного сюда, чтобы связаться со мной. Но это противоречит его поведению. Почему он сразу недоверчиво отнесся ко мне? Почему до самой смерти ничего не говорил? Какой-то ребус! и у меня все еще не хватает информации, чтобы разгадать его. Тяжело поднявшись с койки, я пошел к двери машинного отсека, слева от которой к стене был прикручен железный шкафчик. Замок был сломан, дверца покачивалась тихим скрипом. Внутри пусто, похоже на оружейный шкаф, может, чак его вскрыл и забрал все стволы, или монахи не успели их туда положить. Возле шкафа на крючке висели фартук, пятнах машинного масла и две полурясы кое как натянув одну я сдвинул в сторону овальную дверь и рев двигателя ворвался в салон сквозняки гуляли по узкому железному переходнику со всех сторон скрипел металл под полом ритмично стучало в стене справа было смотровое окно затянутое мутным в царапинах плексиглазом за ним тускло освещенный отсек Там тряся кожух тягового генератора, висел на штангах короб редуктора, от него расходились провода. Внушительных размеров дизельный двигатель весь в темных потеках масла ревел, как самолетная турбина, наполняя переходник запахом солярки. На другом конце переходника лесенка рядом с дверью вела к люку в потолке. Я толкнул дверь и шагнул в просторную кабину. Грязное, в дырах и трещинах лобовое стекло закрывали по углам квадратные листы железа. Между краями их оставался светлый крест. Только сквозь него и можно было смотреть наружу. Под окном был пульт с кнопками и рычагами. Слева торчала изогнутая латунная трубка, увенчанная манометром, на циферблате которого прыгала вверх-вниз стрелка. Под ногами вместо пола была решетка. Ниже вращалась ось колесной пары, Мелькали шпалы. Юна с карабином на коленях и Чак сидели на железных лавках у боковых стен кабины. В зубах карлика торчала погашая самокрутка, рядом на лавке лежали автомат и граната. «А, наемник!» — воскликнул Чак, с трудом перекричав шум двигателя. «Дверь закрой!» Я закрыл створку и стало тише. «Очухался, болезный! Как я тебе бок хорошо замотал, а?» И мать действует. «Как ты, Егор?» спросила Юна, перекладывая карабин на лавку. Я кивнул им и пересек кабину. Чак, выплюнув самокрутку в привинченную к стене консервную банку для окурков, залез на пульт, сел между стеклянными шкалами, поджав ноги и возобновил прерванный моим появлением рассказ. «Тогда я влез в трубу. Ну, воздуховод или еще что. В конце ее решетку снял. Гляжу, точно». Депо подо мной. Перебрался на кран-балку, потом на крышу тепловоза этого и внутрь. Дизель форчит, снаружи голоса громкие. Ясно, что к отбытию готовятся. А тут пусто. Обсмотрел все, разобрался и вас стал ждать. Но потом этот светлобородый сюда сунулся. Я его в дверях сразу ключом гаечным по башке приветил, да наружу выбросил. Заперся и стал обороты в движке повышать. Ну и где мы прервал я его юго восток московии человече по туннелям недолго ехали а что это был за удар какой а, -а, -а! возле по своего монахи туннель воротами перекрыли в стене там ниша в ней охрана но чтоб под храм никто этим путем не забрался вот мы те ворота ишибли монахи моргнуть не успели а дальше дальше я так смекаю под озером проехали А потом там было что-то вроде развилки, стрелка то бишь. И мы на ней направо свернули. Если б влево, думаю, поехали бы к тому месту, где монахи нас должны были поджидать, если бы с почтарем все тогда по плану вышло. Но стрелка, значит, другую позицию была переведена. И мы на ней в другую сторону свернули. Да и там же еще один пост монахов был. Так они свой караул в строй поставили вдоль пути, салютовали нам. В туннелях, видать, связи нет. Так они решили, что на дизеле сам ладыка едет. Ну вот, рельсы потом полого так вверх пошли, мы еще одни ворота вышибли, глухие совсем, тяжелые. И дальше глядим, куча рельс вокруг. Домина, большой зал, лавки сломанные, мусор. Вынеслись оттуда, развалены кругом. Я тогда на крышу залез, огляделся. И смекнул, что мы к переезду через разлом прямиком катим. Больше-то некуда. Мне еще Юна рассказала, что в храме случилось. Значит, Владыка хотел с тобой этим путем к излучателю ехать? домина с залами рельсами? Я мысленно представил карту Москвы. Скорее всего, эта ветка выходила на поверхность у Павелецкого вокзала и шла на юго-восток. Юна сказала, что Гест отправлял отряд во главе с дюком Абином к холму. Скорее всего, монахи добирались туда по этому пути, используя переезд через разлом. А что за ним? Рельсы сворачивают к тому мосту через высохшую оку, по которому проходили мы с Юной, но дальше, насколько я помню, железнодорожных путей уже не было. На мосту они обрывались. Я сел на лавку напротив Юны, лицо девушки осунулось. Под глазами залегли круги. «Плохо выглядишь», — сказал я. «Ты тоже разен», — откликнулась она. «Надо решить, что делать теперь». Чак повернулся к нам, свесив с пульта ножки, привалился спиной к лобовому стеклу. Ветка почти доходит до холма, где лежит излучатель. Принялся я рассуждать вслух. «Но в том месте сейчас люди кланов. Единственное, что мы можем сделать, — Остановить тепловоз раньше, на другом берегу русла. Ночью я проберусь на холм, спущусь туда, где стоит излучатель, подниму его и вместе с ним вернусь. За это время вам надо раздобыть машину. Не знаю как. Может, какая-то осталась на том месте, где диверсанты, которые переоделись монахами, напали на кетчеров. С машиной вы ждете меня возле тепловоза, и мы едем к Арзамасу. Чак покачал головой. Юна поставила локти на колени. Закрыла руками лицо. «Некроз, наверное, уже накрыл пограничные кварталы города», — глухо сказала она. «Если ждать ночи, потом ехать. От Арзамаса ничего не останется, и отец...» «Да что там, некроз?» — перебил Чак. «Это и без того все, бред сплошной. Человече, там в салоне зеркало висит. Видел? Иди и глянь на себя. Ты ж на ногах еле стоишь, рожа помятая, как...» Как моя портянка вон, кривишься от боли. Рана у тебя не то чтобы уж очень страшно, но там же шажок еще. С такой раной лежать надо, и чтоб бабы тебе жрачку в постель носили. Я не так плохо себя чувствую, начал я, но Чак не слушал. Хотя главное и не это даже. Если вокруг холма того отряды кланов стоят, а они там стоят, раз уж топливный произлучатель прознали, то как ты мимо проберешься? Там дозорные со всех сторон, и они нападения монахов ждут. Неизвестно ведь, как в Москве между храмом и цитаделью дело обернется, сомнут топливную оборону или нет. Раскланы вынуждены людей своих вокруг холма держать, значит, у них в центре сейчас не так уже много людей. Стало быть, монахи могут отбиться, и тогда Гест сразу пошлет всех, кого сможет, к этому холму. А это что значит? что дозорные вокруг него на стороже будут. Ну и как ты туда? Ты вон какой здоровенный, да еще и ранен. Это я бы пролез сумел. Да без толку, раз уж я в некроз войти не могу. Небоходы, — сказала Юна, привстав. Карлик живо развернулся на пульте. Я наклонился, заглядывая в крестообразную прореху между листами железа. Развалины закончились. По левую руку тянулся пустырь с одинокими постройками вдалеке справа поля люберецких кормильцев. Далеко в небе летели два дирижабля. — Это могут быть те, которые небоходы послали в Арзамас? — спросил я. — Не знаю, — покачала головой Юна. — Если так, то почему только два? На двух дирижаблях можно увезти совсем немного людей. Надо бы как-то позвать их. Сигнал подать по кодексу. — Что еще за кодекс? — проворчал Чак. — О нем знают немногие. Только такие люди, как мой отец, я или Лука Стидич, Надо зажечь три костра так, чтобы они образовали правильный треугольник, встать рядом и подавать определенные сигналы – опасность или нужна помощь. Если навигатор с дирижабля заметит костры, сразу возьмется за бинокль или подзорную трубу. «Дирижабли далеко за разломом летят, а мы только к нему подъезжаем!» Чак слез с пульта и повесил на плечо карабин. «И что-то не нравится мне там справа? что там такое катит через поля? Человече!» А ну давай наверх вылезем, оглядимся. Выхлопная труба изрыгала клубы дыма. Ветер рвал их, и они темными клочьями пролетали над нашими головами. Это тефтонцы? По пояс, высунувшись из люка, Чак стукнул кулаком по ладони. Четыре штуки? Откуда они здесь? В тепловозе нет бинокля, спросил я. Он покачал головой, глядя на машины, которые приближались к каналу, по земляной дороге на краю широкого поля. Между берегами канала протянулся бревенчатый мост без ограды. Рядом медленно вращалось колесо водяной мельницы. Я отодвинулся от люка, упираясь ладонями в железо. Свистел ветер, тепловоз приближался к разлому. Далеко в стороне виднелась переправа, которую мы пересекли, направляясь к Балашихе но сейчас нам предстояло проехать по решетчатой конструкции с тремя полукруглыми пролетами опорных ферм. — Гест их послал, точно! — Чак уселся на краю люка. — Раз они уже сюда доехали, значит, монахи ночью нападение кланов отбили. Машины одна за другой преодолели мост. Дальше дорога, огибая поле, сворачивала под прямым углом и впереди пересекала невысокую насыпь по которой тянулись рельсы. Между перекрестком и разломом было с полкилометра, не больше. «Увеличь скорость», — сказал я. «Мы должны проехать то место, прежде чем эти тачки там окажутся». «Не могу я сильнее гнать. Движок в разнос пойдет». Я толкнул его в плечо. «Увеличь, насколько сможешь». «Посмотри на этот мост. Тевтонцы по нему не проедут. Там же балки сплошные и дыры между ними. Только по рельсам можно». Надо проскользнуть перед машинами. Они свернут за нами, но ехать дальше им придется по траве вдоль этой насыпи. Мне отсюда по ним легче стрелять будет, чем им вверх. А как въедем на мост, все, считай, мы от них оторвались. Давай. Он полез вниз, и я крикнул. И принеси мне еще патроны. Все, что есть. Я сел посреди крыши, широко расставив согнутые в коленях ноги лицом к тевтонцам. Поднял автомат. Монахи уже сворачивали на ту часть дороги, которая шла прямиком к насыпи и взбиралась по ее склону. Между шпалами там лежал щебень. С другой стороны дорога продолжалась, спускаясь с насыпи, уходила вглубь пустыря. Тевтонцы ехали быстрее паровоза, но мы были ближе к перекрестку. Железная крыша дрожала и дергалась подо мной. Я попытался лечь, и Бог прострелила боль. На глазах выступили слезы. Смахнув их рукавом, я осторожно выпрямил ноги. Растянулся на животе поперек крыши, уперся в нее локтями и приставил приклад к плечу. Уже видны были бородатые лица пассажиров в тевтонцах. Вдруг я понял, что на первой машине стоит пулемет. На багажнике высилась тренога, над нею торчал ствольный блок. За гашеткой сутулился пристегнутый ремнями монах. «Надо же!» Натуральный многоствольный гатлинг. Машины приближались быстро, и стало ясно, что к перекрестку они успеют раньше нас. Я попробовал прицелиться, но ствол все время дергался и уходил в сторону. Монах, сидящий рядом с водителем первой тачки, скинул руку, и ствольный блок гатлинга над его головой завращался. Пулеметчик отклонился назад, поворачиваясь, оружие обратилось к тепловозу. Из стволов ударили короткие языки пламени, дробный грохот донесся сквозь стук колес и гудения, но тут тепловоз ускорил ход. Крыша подо мною сильно дернулась, локти поехали по ней, а парец сам собой вдавил спусковой крючок. Очередь ушла далеко в сторону от машины, я сразу прекратил стрелять. Пули гатлинга полоснули по борту, со звоном ударяя в железо, а потом тепловоз пронесся мимо перекрестка. Я забросил автомат за спину и на четвереньках пополз клюку. Два тевтонца перелетели через насыпь и только тогда повернули. Один сразу понесся вдоль нее. Водитель головной машины попытался ехать прямо по рельсам, но быстро отказался от этой мысли и скатился на траву. Земля там была неровная, и я видел, как трясет тачки. Все они немного снизили скорость и ехали позади тепловоза, не отставая, но и не догоняя его». Пулемет опять стал плеваться языками огня. Пули ударили в подножку, щелкнули по ограде, под двери в салон. Монах отклонился назад, задирая стволы. Я улегся на крыше, но теперь не стал упираться в нее локтями. Пристроил автомат на скате, слегка подняв приклад и вдавил спусковой крючок. Очередь прошла наискось, взрыла землю перед тевтонцем. Я качнул приклад вниз. Пули продырявили капот. Разорвали одежду на плече монаха, сидящего рядом с водителем, и врезались в треногу под пулеметом, высекая искры. А потом автомат смолк. У меня кончились патроны. Но и Гатлинг замолчал, когда пулеметчик обвис на ремнях. Я обернулся. Из люка по пояс высунулась Юна с магазином в руках. От машин сквозь свист ветра донеслись несколько одиночных выстрелов, и тепловоз вылетел на мост через разлом. Сразу изменились все звуки. Гудение дизеля стало выше. Стук колес более звонким и частым. Свист ветра пронзительнее. Теперь он тонко зудел в ушах. С двух сторон открылся глубокий темный провал. От высоты захватило дух. За мостом на другом краю разлома рельсы изгибались, исчезая за холмом с рощицей на вершине. Я подполз к Юне, так и не рискнувшей выбраться из люка, схватил ее за шею и притянул к себе. Краем глаза заметив татуировку над воротником. Пальцы, скользнув по этому месту, нащупали под кожей твердый бугорок. «Это что еще такое?» «Будто что-то вшито под кожу, размером с горошину, Но не круглое, скорее продолговатое. Ладно, сейчас не до того». Я прокричал ей в ухо. «Спустись и скажи ему, чтобы не тормозил!» «Но они не смогут проехать здесь!» — крикнула она в ответ. — Могут перебежать. Залезут на этот холм и станут стрелять по нам сверху, если мы будем медленно объезжать его. Чак говорит, мотор может не выдержать. Все равно. Он должен затормозить, только отъехав от холма, не раньше. Она кивнула, отдала мне магазины и полезла обратно. Я начал перезаряжать автомат, но Юна снова высунулась и положила узкую прохладную ладонь на мою щеку. — Егор, тебе совсем плохо сказала она, заглядывая мне в глаза. «Ты бледный и дрожишь. Спустись в салон!» «Кто-то должен оставаться здесь, пока не проедем холм», возразил я. «Скоро спущусь, иди». Она исчезла в люке. Тепловоз качнулся, съезжая с моста. На этой стороне насыпи не было. Рельсы шли прямо по земле. Я перезарядил автомат, бросив в люк пустой магазин. Рана пульсировала болью. Боль продирала до самого плеча, Левая рука едва двигалась. При я кинул взгляд назад. Тевтонцы остановились перед разломом. Монахи бежали по мосту, прыгали по шпалам. Один, поскользнувшись по пояс, провалился между балками. Далеко позади них, за полями, ехали машины. Много машин. Отсюда я не мог посчитать их. Кто они? Монахи, движущиеся за передовым отрядом тевтонцев или люди топливных кланов? Тепловоз... Катил по рельсам, огибая холм. Стучали колеса, гудел ветер. Я направил ствол на вершину холма, хотя среди деревьев никого не было видно. За холмом открылся полустанок. Грузовой перрон, где еще стоял ржавый кар с оплавленными колесами и нелепо задранной погрузочной вилкой. Приземистое кирпичное здание склада, цилиндрическая башенка из темного металла на пятиметровой треноге. От башенки к земле тянулся конвейер, а со стороны рельс в ней была круглая дыра, от которой шел длинный жестяной жолоб. Что-то они таким способом грузили в вагоны, то ли песок, то ли щебень. На башне стоял человек и целился в тепловоз из ружья. Еще несколько тащили толстое бревно по краю перрона. Пригнувшись, чтобы желоб не ударил по голове, я полоснул очередью по башенке. Человек отпрыгнул, так и не выстрелил. Люди впереди бросили бревно на рельсы и побежали прочь от них. Двигатель зарычал, и тепловоз поехал быстрее. Я понял, что сейчас произойдет. Привстал, чтобы прыгнуть в люк, но тут передняя колесная пара врезалась в бревно. Тепловоз содрогнулся, будто на полном ходу пробил бетонную стену. Меня швырнуло вперед. Перелетев через люк и, проехавшись грудью по железу, я едва не врезался головой в трубу. Тепловоз сильно качнуло, ноги потащило в сторону, они соскользнули с покатой крыши кабины, и я повис, держась за трубу. От боли в боку все потемнело перед глазами, пальцы разжались. В последний момент, оттолкнувшись коленями от кабины, чтобы не попасть под колеса, я полетел вниз. «Хорошо, что там была трава». Она немного смягчила падение. Ощущение в боку возникло примерно такое же, как в тот момент, когда жрец прострелил его. Будто к телу приставили зубило и с размаху ударили по нему молотком. Я закричал, катаясь по траве, ткнулся в нее лицом и до крови прикусил губу. Прижав руку к ране, уперся другой в землю, встав на колени. Стук колес поначалу оглушительный, быстро стихал. Я не видел тепловоз так как стоял спиной к рельсам. Зато видел несколько вооруженных людей, бежавших ко мне. Бородатое лицо одного казалось смутно знакомым. Ну да, оно мелькало в поселке Нефтяников, по другую сторону расширяющейся полосы Некроза. Это один из тех, кто преследовал юну Гала, переодевшись монахом. «Не трогать его!» — крикнул Бородач. Люди остановились, подняв оружие. Бородач сказал... «Кажется, тот самый южанин». «Да, это он», — подтвердили из толпы. Все расступились, и ко мне шагнул узкоглазый мужчина в темно-синем френче и брюках с лампасами. Худое лицо, как у многих азиатов, казалось воплощением невозмутимости. «Это он», — повторил сельга Инос, старшина южного братства. «Тащите его в мой самоход. Выезжаем немедленно».